Жертва горному духу Первобытные дикие леса юго-восточной Маньчжурии, занимающие обширные площади Геринской провинции, хранят еще в таинственных недрах своих древний отживший мир тех отдаленных времен, когда в смертельной борьбе за существование человек отстаивал свою жизнь и место свое на земле. Леса эти тянутся на сотни километров и заливают темно-зелеными волнами своими горные хребты, долины рек и высокие плоскогорья. Как безбрежное бурное море шумят они, и эта дикая песня тайги напоминает о былом, давно прошедшем. У местных жителей леса эти известны под именем Шухай, то есть лесное море. северо Североманджурская железная дорога пересекла их поперек, с северо-запада на юго-восток. И внеславых дремучие дебри новую жизнь, современную культуру и могучие достижения технической науки. Но в самых отдаленных уголках Шухая, куда не проник еще культурный человек со своими хитроумными машинами, царит еще древний языческий бог первобытных лесов и диктует всему живущему свою непреклонную жестокую волю которая сказывается во всем укладе жизни и быте обитателей тайги. Здесь свой особый мир, который ничего не имеет общего с тем миром, в котором живете вы, мой любезный читатель. Здесь нет места людям, слабым духом и телом. Праздность и беспечность не созданы для обитателя леса. Их не должен знать бродяга лесной. Праздность ослабляет силы, беспечность ведет прямо к смерти. Тайга – это стихия, полная жизни, где совершаются бесконечные биологические процессы, возникают и погибают различные формы, где смерть сменяет жизнь, и жизнь зарождается в смерти. Природа здесь уравновешена и гармонична во всех частях. Ее законы последовательны и логичны и суровы до жестокости. Всякий, нарушающий их, становится вне закона и погибает безусловно, уступая свое место более сильному, приспособленному. Таежная жизнь выработала особый кодекс неписанных законов, опирающихся на своеобразные обычаи, ведущие свое происхождение от древнейших времен, когда человечество не знало еще общественности и социальный строй его находился на самой низкой ступени развития. Это закон тайги, суровый и беспощадный. Здесь своя лесная мораль, своя этика и свой оригинальный принцип справедливости и возмездия. Техчайшим преступлением здесь является не убийство, но воровство, и карается высшей мерою, то есть смертью. Таежный суд быстр и неопровержим. Потерпевший обыкновенно является свидетелем судьями избираются ближайшие соседи. Приговор приводится в исполнение немедленно. Улеченного в воровстве обычно закапывают живым в землю, причем яму копают все сообща, кроме осужденного. Перед казнью преступника напаивают до бесчувствия ханшином. Такова традиция. Зимой уже, когда земля промерзает на два метра и выкопать яму не представляется возможным, осужденного отдают на растерзание тиграм, для чего привязывают его к стволу дерева на тигровой тропе, то есть в том месте, где постоянно ходят эти хищники, при совершении своих охотничьих экскурсий. Дерево это и место, где был растерзан человек, считается у таежных жителей священным. Здесь ставится кумирня в честь тигра, великого вана, горного духа и всякий прохожий сжигает здесь свечу молитвы и кладет камень у корней священного дерева в глуши Шухая нередко можно встретить вековой дуб или гигантский кедр со следами тигровых когтей на коре и с кукою обомшелых камней у корневища в настоящее время с проникновением в край культуры и цивилизации обычай этот выводится и отходит в область преданий но еще два десятка лет тому назад Он действовал беспощадно, являясь сдерживающим началом для преступных элементов. В течение моих многолетних скитаний по горам и лесам Маньчжурии мне приходилось непосредственно наблюдать эту своеобразную чрезвычайно интересную жизнь и нередко принимать в ней деятельное активное участие. Особенно ярко рисуется в моей памяти один из таких кровавых таежных эпизодов. Это было в январе месяце. Около двух недель охотились мы в дремучих кедровниках верховьев хайленхе на кабанов и постепенно подвигались к западу. Прямо перед нами возвышалась скалистая пирамидальная вершина Татудинзы, освещенная красноватыми лучами заходящего солнца. Короткий зимний день приближался к концу. Со мной был неизменный товарищ по таежным скитаниям, промышленник Акендин Бабошин. Его гигантская фигура маячила передо мной по тропе, оставляя за собой струю едкого табачного дыма. Не доходя версты две до фанзы знакомого зверолова, мы нашли свежие следы больших тигров. Звери пересекли тропу, направляясь в дубники, где, вероятно, держались в то время кабаны. Мы прибавили шагу, чтобы засветло дойти до фанзы. Стемнело совершенно, когда мы подошли к фанзе старого Тунлин. Услышав наши шаги еще издалека, он вышел нас встретить моу бабушка! Пенсне, здравствуй!» — кричал обрадованный зверолов, приглашая нас войти в натопленную уютную фанзу. Мы разоблачились, и вскоре ароматные пельмени наполнили фанзу вкусным запахом. Нечего и говорить, что от большой миски пельменей вскоре не осталось и следа. Утолив голод и жажду, мы расположились на теплых каннах, как у себя дома, и незаметно заснули богатырским сном. Перед рассветом я проснулся с намерением выйти из фанзы. Луна уже зашла, и в тайге было темно, как в яме. При слабом свете ночника я еле различил сгорбленную фигуру старика, стоящую у дверей. Он, очевидно, к чему-то прислушивался. Не зная, в чем дело, я задал ему обычный вопрос. «Шима?» Он замахал на меня рукою, приглашая послушать. Когда я приблизился к нему, он прошептал. «Ходи не надо! шибка худа есть!» Около калафанзы ходи, два большой начальник ван, Моя всю ночь слушаю его шаги, его шибко сердись и хочу кушать китайские люди. Подтверждение своих слов напуганный старик указал мне место, откуда доносились звуки. Я действительно ясно услышал скрипение снега под чьей-то тяжелой стопой и по временам сдержанное ворчание и фырканье. По этим характерным звукам я догадался, что вокруг фанзы бродят тигры. Иногда они подходили вплотную к фанзе, и, казалось, вот-вот вломится один из хищников внутрь. Инстинктивно я схватился за винтовку, но старый зверолов неодобрительно покачал головой, говоря «Пую!». Бабошин в это время также проснулся и отнесся совершенно спокойно к появлению хищников. В ночной темноте стрелять их все равно бесполезно и мы решили чуть свет отправиться за ними по следам. Видя наше спокойствие, Тунлин перестал нервничать и рассказал нам историю о тиграх-людоедах, появляющихся через каждые десять лет заданью в виде человека. Человеческая жертва должна быть представлена ему людьми добровольно. В противном случае ледоед не ограничится одним человеком, а возьмет десять. Таково народное поверье. Ван со своей подругой уже вторую ночь приходил к фанзе, требуя себе жертву. То же самое он проделывал и с другими фанзами звероловов в ближайших окрестностях. В конце концов, зверь навел такую панику и так терроризировал несчастных таежников, что они сообща решили исполнить волю горного духа – Ван. Добровольно, конечно, никто из них не соглашался принести себя в жертву. Но тут подвернулся счастливый случай. В дальней Фанзе на западном склоне Татудинзы один из рабочих китайцев, приносивших продукты из цунхэ, уворовал из тайника две собольих шкурки. Его поймали с поличным, судили своим судом и приговорили к смерти в когтях тигра. Когда в тайгу проникли первые отблески зарей и скалистый кряж Татудинзы озолотился солнечными лучами, Мы с бабошным ежась от холода, шагали уже вверх по тропе, по следам уходивших хищников. Пройдя по следам их верст десять, мы остановились перед отвесную грядою гранитного гребня хребта Лао-Элина. Следы хищников вели нас на эти отвесные кручи, недоступные для человека. Волей-неволей пришлось нам обходить этот кряж, который тянулся с севера на юг более чем на двадцать верст. Мы стояли на склоне хребта, поросшего дубниками. Всюду виднелись следы и покопки кабанов. Мы решили бросить на сегодня тигров и заняться кабанами, исходя из того соображения, что лучше синиться в руки. Скрадывать вдвоем зверя было неудобно, и мы разошлись. Бабошин, как обладатель длинных ног, пошел в обход и засел на перевале, куда должны были двинуться кабаны после моих выстрелов. Не прошел я и четырехсот шагов, как услышал характерный виск поросят. Был ясный лучезарный полдень, какие бывают обыкновенно в середине зимы. Белая пелена снега, покрывавшая южный склон хребта, искрилась всеми цветами радуги и слепила глаза. Чувствуя близость зверя, я медленно подвигался вперед, стараясь не слышать самого себя. Тишина была невозмутимая. Только где-то недалеко, в редких дубниках, слышалось какое-то движение, шорох и задорное хрюканье молодых зверей. Стая сорок с беспокойством носилась над ними И неугомонные дятлы стучали по стволам деревьев, зная, что кабаны находятся в ближайшем дубнике. Я стал скрадывать их, переползая от одного дерева к другому. Вскоре глазам моим открылась следующая картина: на солнцепеке среди дубового леса расположилось огромное стадо кабанов. Весь отлогий склон хребта был испещрен черными силуэтами зверей всевозможных возрастов. Тут были старые секачи с внушительными острыми клыками, подростки с еле заметными зачатками клыков, молодые игривые свинки и старые матерые свиньи, окруженные суетливой и шумной толпой прибылых поросят. Воздух тянул на меня, и стоя за деревом, я мог спокойно любоваться этой лесной идиллией. И с наслаждением охотника втягивал в себя аромат тайги, пригретой солнцем, и специфический острый запах зверей. Сколько было здесь кабанов, сказать трудно, но, судя по площади, ими заняты не менее двухсот. Считая себя в полной безопасности, звери были беспечны и вели себя непринужденно. Многие расположились на отдых и лежали на мягких постелях из веток и сухой травы. Молодежь резвилась, гоняясь друг за другом в запуски. Тут же вертелись лесные сплетницы-сороки и прыгали по спинам и бокам кабанов, освобождая их густой пушистый мех от насекомых. Долго я стоял, не шевелясь, за стволом старого дуба, не будучи в состоянии нарушить эту мирную безмятежную жизнь лесных обитателей чуждым ей звуком ружейного выстрела. Но, вспомнив наше решение и выполняя свою задачу, я с неохотой поднял дуло винтовки и навел вершину мушки в левую лопатку ближайшего ко мне сикача, стоявшего боком и чесавшего свой правый окорок о ствол дуба. Грянул выстрел, и кабан, сделав несколько шагов вперед, зашатался и лег на бок, обогрел кровью снег и желтый прошлогодний лист, вскопанный зверями в поисках желудей. Первое мгновение после выстрела наступила мертвая тишина. Ни один звук не тревожил притаившуюся тайгу. Затем в мгновение ока звери ринулись на утёк вверх по косогору на перевал хребта, где засел Бабошин. Несмотря на стремительный бег большого стада по дубнякам и зарослям, не было слышно ни одного звука этого движения. Каждый зверь, сознавая опасность, пробирался по тайге бесшумно. Вскоре на гребне хребта раздались один за другим два выстрела. Это стрелял Бабошин по двум кабанам, как всегда без промаха. Когда я подошел к лежащему зверю, он был уже мертв. Небольшой карий глаз еще не потерял жизненного блеска и смотрел вопросительно в голубое небо могучая, плотная фигура зверя была красива, и белый трехгранный клык грозно сверкал на конце длинного крутого рыла. Судя по крупной голове, вес зверя достигал пятнадцати пудов. Чтобы не давать туши застыть, я принялся немедленно за потрошение, что потребовало около часа времени, так как одному трудно было поворачивать тяжелое животное. Желудок его был битком набит полуразжеванными желудями и свежими побегами какого-то кустарника. Для предохранения зверя от мелких хищников пришлось навалить на него мелких веток и листьев, для чего я воспользовался кабаней-постелью. Кроме того, сверху еще присыпал снегом. Бабошин убил кабана и молодую свинью. Когда я вышел к нему на перевал, он кончал потрошение зверей. — Знаешь, Пенсне, а ведь тигры-то здесь недалеко, — произнес Бабошин, вытирая окровавленные руки снегом и закуривая свою короткую трубку на согрейку. О, он посмотри, чьи это следы?» — указал он головой на тропу, проложенную на самом гребне хребта. Сомнений не могло быть. Здесь была битая тропа, по которой хищники совершают свои обходы. Следы совершенно свежие. Звери пришли не ранее утра и, вероятно, находятся где-то поблизости. Завалив кабанов снегом, мы двинулись по этой тропе, придерживаясь следов зверей. Как большинство тигровых троп, она извивалась по гребням хребтов вдоль каменистых россыпей, выходила на утесы и горные выступы, где хищники имеют обыкновение лежать и сидеть, озирая окрестности. В одном месте под навесом скал тигры отдыхали, и колоссальные фигуры их резко отпечатались на девственной пелене снега. Расстояние между нами, очевидно, сокращалось, но все же наступившая ночь заставила нас искать убежище в одной из горных пещер часто встречающихся в этой части Лауэлина. Элина. Натаскав сухих листьев для постели, мы с комфортом переночевали в уютной пещере и спали, как убитые. Бабошин несколько раз будил меня, чтобы я послушал музыку тайги. Всю ночь до самого рассвета где-то поблизости ревели тигры. И грозные голоса их рокотали в лесных дебрях, и горное эхо вторило им в далеких падях и ущельях. Это была звериная ночь. Когда тигры сходятся вместе, дерутся из-за самок и оглашают безмолвную тайгу своими громовыми голосами. В остальное время года они молчаливы и ведут одинокий, скрытый образ жизни. Под утро, едва только порозовела скалистая вершина Татудинцы, мы были уже на ногах. Наскоро напившись чаю, мы снова зашагали по хребтам и увалам, по следам уходивших хищников. К полудню вышли мы на крутой перевал, где представилась нам ужасная картина гибели человека в когтях преследуемых нами зверей. На самой вершине перевала снег был смят и вытоптан широкими лапами гигантских кошек и окровавлен. Всюду валялись обрывки и клочки ватной китайской одежды. Тут же торчали из-под снега кожаные улы, порванные и измятые зубами зверей. Около меховой шапки под старым кедром Извиваясь, как змея, блестела черная длинная коса. На коре дерева висели обрывки крепкой пеньковой веревки толщиной в палец. Ствол кедра обрызган кровью. Недалеко отсюда в замерзшей луже крови лежал обглоданный человеческий череп, ступни ног, кисть руки и кости бедра. Вот и все, что осталось от несчастного китайца. Смотря на все это, можно было легко представить себе кошмарную таежную драму. Слова Тунлина оправдались. Человек, нарушивший закон тайги, был приговорен к смертной казни и отдан на растерзание зверей. Крепко привязанный к стволу дерева, прежде чем принять мучительную смерть, он должен был испытать невероятные переживания, так как свирепые кровожадные хищники по частям отрывали части его тела, чтобы освободить его от веревки. Мы долго стояли на этом лобном месте, где совершена была казнь во имя таежного правосудия. Даже крепкие нервы Бабошина не выдержали, и он разразился невероятной руганью по адресу знакомых ему таежников. «О, черти, ироды проклятые! Накормили-таки человечьим мясом своего бога, чтоб им принять такую же смерть окаянным! Погоди же! Попадись теперь мне на мушку, ихней великий Иван! Спущу с него полосатую шкуру!» Долго еще возмущался мой приятель, его густой бас, гудел под сводами дремучего леса. Яркое маньчжурское солнце посылало свои веселые радостные лучи на горы и леса, и равнодушное голубое небо сияло из бездонной прозрачной своей глубины. На дровой кровавый пир слеталось голодное воронье, и зловещий клёк от их нарушал тишину таежной пустыни. Молча, понурив головы, думая о думы, мы снова шагали по тропе, преследуя хищников. Бабошин ожесточенно курил, пыхтя как паровоз своей носогрейкой, оставляя за собой струю едкого табачного дыма. Бронзовое лицо его выражало решимость, и в глубоких зрачках серых глаз светилась непримиримая злоба. Пролетая над вершинами таежных великанов, громко каркал старый горный ворон, взывая товарищей на дикий кровавый пир.